Сура Аль-Кафирун, неверующие, во имя Аллаха милостивого, милосердного, скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, или тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я, или тому, кому поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою».